Глава восьмая Вопросом восстановления прав рода Занзара решили заняться вплотную сразу после окончания свадебных торжеств. Недостаточно было просто явиться и заявить свои права на Палаццо Дельте и другую родовую собственность, когда-то числящуюся за герцогами. Ведь той уже порядка трех сотен лет владели все, кому было не лень подсуетиться в свое время. Италия представляла собой лоскутное одеяло из государственных образований, которые периодически меняли свой состав, границы и правителей как перчатки. Это вам не Российская империя, где можно было отдать земли в управление короны для сохранности. Здесь любой правитель первым бы оттяпал себе кусок земли, да побольше, из в управление собственности. Поэтому на подготовительном этапе мы всей семьей изучали информационные сводки из Пьемонта. Оказывается, здесь порезвились не только Делларовера, Делюва и Барамео наморщив носик, высказалась Агафья. Еще четверка оливочников отхватила почти все сельскохозяйственные земли в центральной Южной Италии. Фамилии? Карантино, Франтоя, Алярола или личина перечислила вампирша. Но здесь непонятно, участвовали они в последнем побоище или только по горячим следам подделали документы, в результате которых вытеснили занзары из собственников оливковых плантаций. «Как-то артефакторика не сильно вяжется с сельским хозяйством», отреагировал я на информацию. «Как будто с производством сахара она сильно вяжется», хмыкнула Ольга. «А между тем Занзары имели одну четвертую долю в сахарном бизнесе своей страны. Переработка сахарной свеклы, производство кондитерских изделий, производство шоколада. Они много где отметились. Я же смотрел на список итальянских фамилий, написанные рукой деда барона Комарина». Четверка оливковых родов у него разместилась в столбце с подзаголовком «Стервятники», в то время как дубы Делла Равера, виноградники Дель Ува и единороги Барамео стояли в колонке «Предатели» с пометкой «Сокровищница рода». Всего на странице было полтора десятка родов. М да, 15 семей — это поболее будет, чем при скупке земель виноградовых. Там всего три было. Да и вряд ли итальянцы отдадут свои доли обратно, после того, как успешно их прихватили. Я еще раз внимательно просмотрел сводку по оливочникам. Все бароны вели дела под покровительством герцогов Занзара. Интересно, вассалы или просто деловые партнеры? Сладкий бизнес, Еще три фамилии, и все баронские. Странная тенденция. Хотя нет, одна из них уже графская, но на момент падения Занзара нет. Я внимательно просмотрел список. Все деловые партнеры имели титулы не выше баронского. Странным было и другое. «Почему Занзара не подвели всех под клятву кровью?» — размышлял я вслух. «Допустим, Ува, Баромео и Равера могли взбрыкнуть с позиции силы, но бароны...» «Хочешь денег и участия в деле, милости прошу?» «Может, и подвели, но глав родов...» — пожала плечами Ольга. «А когда на кону деньги, ими могли и пожертвовать ради будущего блага семьи». Надо было уточнить даты смерти глав баронских родов в тот период, да и тройки основных заговорщиков тоже. Мне интересно, почему твой дед в предатели и Ларавера записал, размышляла уже Таймей, заглядывая ко мне в список из-за плеча. Они единственные, кто вообще ничего не выиграли от падения Занзара, ни земель, ни предприятий, ничего. Или мы не смогли отыскать очевидные выгоды? Ольга присоединилась к Таймей, встав у другого плеча. Порой жизнь — это самая главная награда. «И весь этот серпентарий ты хочешь собрать у себя в палацу на приеме в честь возрождения рода?» — скептически отозвалась вампирша. «Живой мишенью хочешь стать?» «Ничего они не сделают. Будут присматриваться, будут принюхиваться, но и пальцем не пошевелят. Будут ждать реакции от Барамео и Делюва», — возразил я, откидываясь на спинку кресла. «На воре и шапка горит, поэтому будут себя вести тише мыши, особенно когда увидят наш единый фронт». «Приглашение Барамеу и Делюва отправляем заранее», — на всякий случай уточнила Таймей, что-то помечая себя в записной книжке. «А то, я лично подпишу и печатью рода Занзара заверю», — с обворожительной улыбкой подмигнул я. «Оба главы рода приглашаются с наследниками, нашими добрыми друзьями». «Тогда мы отправимся дирижаблем в Мантую, а ты уже присоединишься на месте», — кивнула Таймей. «Мы с Агафьей и Ольгой присоединимся». Внес я свои коррективы в планы супруги. «У нас еще одно дело в эсферии». «Без проблем», — сделала себе пометку иллюзионистка. «Светлана участвует?» Ее с Марией Петровной на прием я сам доставлю. Надо бы еще Гепардеве пригласить, чтобы успел прилететь». «Я займусь», — кивнула Агафья. «Заодно и пусть пару своих кошечек прихватит. Если уж шокировать итальянцев, так по полной». «Эм... А вы что у меня задумали?» «Повторим наше появление на коронации Кристиана Блавалина», — луково улыбнулась Таймэй. «Только в этот раз гости будут меряться статусами мы. Наше явление им все равно не переплюнуть». В одном из множества магических миров нашей ветви Вселенной. Порталы открывались бесшумно, выпуская из своих зевов бесчисленное множество стальных монстров, ощутенившихся стволами орудий разного калибра. В ночной тиши это выглядело сюрреалистично. Монстры не нападали, лишь защитным щитом прикрывая аппарат, что и полз по поверхности земли, разбрасывая в разные стороны цветные лучи. Где-то за крепостной стеной, окружавшей столицу сильнейшей империи, послышались крики, а вслед за ними и визгливая сирена тревоги. Меньше минуты потребовалось, чтобы на вершине защитной стены во вспышках появились сильнейшие маги империи – За это время иномерцы успели подойти на расстояние в три сотни метров к городу и обратиться к его жителям. «Внимание! Это зачистка! Выдайте магов и укажите ближайшие природные средоточия силы, и мы не тронем никого из неодаренных!» «Да пошли вы!» — огрызнулись со стены, и в армию захватчиков полетели магические заклинания самой разной сложности. К удивлению магов, все конструкты, долетая до врагов, впитывались в серебристый щит, мерцающий прозрачной пленкой вокруг захватчиков. Стальные монстры развернули стволы орудий в сторону города. «Это ваш окончательный ответ!» прозвучало через громкоговоритель. «Погодите!» прокричал испуганный голос со стены. «Они выходят!» Городские ворота медленно отворились, выпуская из своих недр пятерку существ в красных балахонах. Одновременно с этим на крепостных башнях Алыми вспышками засияли фигуры еще дюжины магов, объединяя их жертвы в единую пылающую конструкцию. «Пли!» – последовал тихий приказ, и стволы стальных монстров расцвели вспышками смерти. Первый залп смертоносного технологического оружия погряз в багровой защитной пелене, вспыхнувшей над городом. Пятерка существ скинула капюшоны балахонов, и хором запела нечто заунывное – Следующий залп пришелся не по городу, а по беззащитным существам, распыляя их в кровавую взвесь, но песня не прекратилась. Она становилась лишь громче и ритмичней, будоража кровь и заставляя сердца людей в округе заходиться в бешеном ритме. «Хм, я тоже так умею». Голос в громкоговорителе сменил тональность с мужского на женский, а после стальные монстры сперва распались на множество деталей и составляющих, а после принялись собираться в огромного голема. «Выходи, разберемся сами, не вмешивая смертных. Ты же так о них заботишься? А ведь они уже ступили на технологическую стезю, начав придумывать аналоги вашим магическим артефактам». Кровавая взвесь принялась стягиваться в одну точку напротив голема, превращаясь в существо без глаз, с огромным ртом и широкими ноздрями. Существо имело человекоподобную фигуру, из которой живыми лентами выстреливали алые отростки, формируя защитный доспех. «Откуда у тебя его честь?» Алый рыцарь крови задал вопрос, замерев напротив противницы не указывая на серебристую пелену, мерцающую поверх голема. «Это добровольный подарок личинки одного из ваших, если ты об этом. Я помню условия наказания». Рыцарь встряхнулся, готовясь к атаке, но все же решил уточнить – Что он получил взамен? Координаты остальных частей? Обитель Великой Матери Крови, Империя Сашари. Мы с вампиршей стояли у входа в зал посвящения. Она все рассматривала каменную плиту порога, за которой клубилась молочно-белая мгла, и не решалась переступить видимую границу. Ольга отошла от нас подальше, оставаясь в пределах видимости, но не мешая беседе. «То есть я должна только войти туда, и все? Голос Агафии дрогнул, но она тут же взяла себя в руки. «Да», — кивнул я, — «когда будешь готова». «Это не обяжет меня идти дальше по пути крови?» «Мать справедлива», — покачал я головой и приобнял вампиршу. «Все наши решения добровольны. Если ты не готова следовать заветам Кодекса Великой Матери Крови, то не стоит делать этот шаг». «Кодекс как раз-таки мне нравится» уже чуть более уверенно ответила Агафья, выпуская когти и тут же убирая их. Не нравится вновь уходить в служение неизвестно кому. Мы не служим, мы живем. А если я отклонюсь от этих заветов? Я боюсь получить силу, чтобы потом свихнуться и натворить дел. Сейчас в части магии и крови сил у меня не так, чтобы и много, а после большая сила, большая ответственность. Вдруг я не выдержу? Боги. Я всем нутром ощущал неправильность происходящего. Вампирша не была готова. Обучение в цитаделе значило для нее многое, но не было жизненной дорогой, как для меня, иначе она бы прошла посвящение еще давным-давно. Как и я ради нее, так и она ради меня готова была пойти к любому божеству в зубы. Я же беззастенчиво собирался этим воспользоваться. Такое рациональное на первый взгляд решение вдруг приобрело совершенно иной вид. Ведь единственная причина твоего нахождения здесь, это спасение неродного внука, произнес я, глядя ей в глаза. Дурак, ты комарин, криво улыбнулась она. Какой-то мне внук. Друг, да, соратник, да. Боевой побратим еще какой. Ты, Миша, хотя. нет, лучше все же трай, несбыточная мечта всех окружающих тебя баб. Только у кого-то ты в мыслях, у кого-то в койке, а у кого-то в крови. После всего, что у нас случилось. Я на смерть соглашусь пойти за тебя явно не из родственных чувств. Ты и ходила, напомнил я ей не состоявшуюся войну с богами. И это был мой выбор, вздернула подбородок вампирша. Мне сейчас признались в чем-то таком, что было похлеще любви. Как-то так же в свое время выразилась Ольга, когда говорила, что во время моего кровавого безумия будет стоять рядом, несмотря ни на что, просто потому что верит мне и в меня. Ты права. Твой выбор — идти на смерть. Мой же выбор сейчас — уберечь тебя от этого выбора. Я сам перешагнул порог зала посвящения. Молочный туман принял меня в свои объятия, скрадывая ощущение пространства, времени и тела. Я не помню, чтобы хоть кто-то из братьев повторно отправлялся в этот зал. Не было необходимости. Большинство, напротив, интуитивно старались избегать его, испытывая безотчетный страх от нахождения рядом. Мне же, наоборот, было здесь спокойно накатывало умиротворение. «Надо же, все же решился», прозвучал мелодичный такой знакомый голос, состоящий из перезвона колокольчиков и соловьиных трелей. Туман расступился, являя тучи завета, заветы, я искренне чтил и соблюдал. В этот раз она сидела в кровавом озере, внутри которого бурлили пузырьки с самыми разными силами магии. «Присоединяйся», махнула она рукой. «Отказать богине после того, как сам искал с ней встречи. Было бы верхом идиотизма. Потому я неспешно скинул с себя одежду и переступил границу кровавого озерца, давая возможность богине передумать. В прошлый раз ты был более разговорчив, поддела меня покровительница. Ее длинный гибкий язык самым кончиком коснулся моего лица, будто бы ощупывая его. Так в свое время делал слепой оракул, изучаемую внешность руками. Ты изменился. Душа та же. Ответил я, чтобы хоть как-то нарушить молчание. Такое понебратское отношение напрягало, будто бы и не было между нами пропасти в статусах. Богиня сидела в озерце по пояс, по ее высокой девичьей груди скатывались капельки крови с примесями силы. Широкие ноздри на слепом лице раздувались, а язык то и дело касался то меня, то бурлящей крови. Улыбка, блуждавшая на ее лице, напоминала мне смех сквозь слезы с примесью внутреннего удовлетворения. «Спрашивай». Милостиво разрешили мне, пока богиня окунулась в кровь по самый подбородок. «Только поторопись, времени у меня не так, чтобы много. Меня ждет второй раунд с дамочкой, которая твоей милостью смогла пробиться в одну из песочниц под моим покровительством». Я чуть было не закашлялся, услышав такое заявление. «Система? Но она же по технологическим мирам». «А как, по-твоему, миры становятся технологическими?» Удивление в голосе богини было неподдельным. Из них должна исчезнуть вся магия вместе с ее носителями. Останутся лишь легенды. Все мы когда-то станем лишь легендами. Кто-то при жизни, а кто-то после смерти. «Я... не хотел, я знаю», — улыбнулась мать-великая кровь, подняв из озера изуродованную руку, на которой не хватало кусков кожи, а местами и мышц. Богиня кокетливо заправила прядь алых волос за ухо, часть которого тоже обуглилась и почернела. «Просто любое действие имеет последствия, но это ты и так знаешь, да?» «Млять, что могло ранить богиню? Чем больше я всматривался в облик покровительницы, тем более заметными становились ее повреждения. Адамантий я могу поделиться своими запасами с матерью Великой Кровью?» «Когда-то они рано или поздно закончатся», — заметил тот, — «сам останешься с голой жопой». Долг платежом, красен. Если бы не она, я бы сдох на руинах детского приюта. Твой выбор. Я вспомнил размер адамантиевой батарейки для системы и создал на ладони такого же размера брусок божественного металла, прося помочь покровительнице восстановить силы перед очередным раундом противостояния. Металл серебристой дымкой растекся по поверхности крови и направился к богине напротив, блаженно нежившейся в родной стихии. Все имело последствия. Пока я переживала о последствиях перемотки времени и петли, устроенной алтарем стихий, то не заметил, как батарейка, подаренная системе, навредила матери Великой Крови. «У вас конфликт?» — решился задать я вопрос, видя, как серебро Адамантия впитывается в богиню. Та чуть ли не застонала от удовольствия. «Извечный», — выдохнула богиня. «Тот мир не первый и не последний. Свой родной мир-то у них отбил, хотя они уже считали его своим». Оставалась какая-то жалкая тысяча лет. Теперь они переключились на другой, но и твой щелчок по своим загребущим лапам тоже не забудут. Сейчас противники в более выгодном положении, чем мы. Они нападают, мы защищаемся. А что будет через тысячу или десять тысяч лет, никому не известно. Равновесие восстанавливается не по щелчку пальцев, кто бы что ни думал. «Кто они? Есть еще кто-то, кроме системы?» «Но ты же не думаешь, что всего одно существо во множестве немагических миров смогло возвыситься, если даже у нас в обители ты тринадцатый на этом отрезке покровительства?» «Действительно, статистика была не на моей стороне. Тем более, как говорила Дамантий, Вселенная не терпит нарушения равновесия». «Но как можно возвыситься в немагическом мире?» «Невольно вырвалось у меня». «Технологии. Они могут все то же, что и магия» а именно на что хватает фантазии и смелости у их создателя. Технологии — это альтернатива магии? То самое пресловутое равновесие? Вселенной скучно идти по одному пути развития миров, и она придумала альтернативу и конкуренцию для ускорения процесса и разнообразия результата? Я размышлял вслух, не боясь быть высмеянным. В попытке разобраться во всем происходящем, я задавал самые смелые из имеющихся у меня вопросов. «О, да». Расхохоталась мать-великая кровь так, что кровь в озерце пошла волнами. В точку. Во всяком случае, мы так думаем. То есть конфликт магии и технологий — это что-то вроде необходимого элемента развития? Как смена правителя на троне. Периодически кто-то устраивает перевороты, воцаряется новое лицо, ведущее страну по новому курсу к процветанию или упадку. Так и здесь. Можно и так сказать. Не стала возражать мать-великая кровь, с отеческой улыбкой наблюдая за моими размышлениями. Вид ее улучшался на глазах. Но если все так, то почему Вселенная позволяет подобные перевороты? Кто определяет, что старое направление себя изжило? Есть какие-то критерии, количественные или качественные? Мне из чувства противоречия хотелось узнать о судье кто? Кто был виноват в трагедии одного взятого мира? Если брать в качестве примера твой родной мир... Он застопорился в развитии, закостенел, а ведь мы пытались органично слить воедино оба подхода. Вселенная отвергла наш эксперимент, посчитав, что мы захотели обойти ее замысел. Уничтожив мой рот и целую империю заодно, покачал я головой. Такое объяснение не укладывалось у меня в голове. Но если ей не понравилось направление развития мира, то выходит она мертвца с волнами вторжения ее рук дело, не понимаю. Ведь после волн вторжения в мой мир пришла дюжина магов, взявшихся восстанавливать мир по своему разумению. Они же и создали магические ордены. Вселенная сама себе противоречит. Не понимаю. Никто не может знать ее замысел. Все мы лишь пытаемся трактовать его в силу собственных опыта и знаний. Конкретно в твоем мире все вышло несколько сложнее, чем ты сейчас описал. Но я не имею права раскрывать всех подробностей. Скажем так... Отметилась здесь не только и не столько Вселенная, сколько представители двух разных фракций развития, и боюсь, что точка в противостоянии еще не поставлена. «Но защита мира восстановлена», — возразил я. «Мир излечился». «Излечился. Интересная интерпретация», — хмыкнула богиня. «Только кто-то умыкнул выводок будущих божеств и кусок адамантия из чужой песочницы, заменив им поглощенный. «Ты сейчас любому высшему сияешь не хуже маяка в ночи. Тебя будут всеми возможными и невозможными способами разводить на делёжку адамантием. Система — это только начало, как и я». Богиня зловеще улыбнулась. «Думаешь, мой внешний вид настоящий? Это лишь уловка, как в случае с системой. Прекращай разбазаривать то, что тебе не принадлежит!» Рявкнула мать-великая кровь, щелкнув языком не хуже кнута возле моей головы. «Правильно тебе сказали. С таким успехом останешься с голым задом и не дорастешь до нужного размера. А с голым задом противостоять системе не получится. Это я тебе по опыту говорю». И богиня протянула ко мне всю такую же изувеченную руку, на раскрытой ладони которой лежал нетронутым брусок адамантия. «Забери. Будь на моем месте любой иной высший...» «Ай...» Она махнула рукой и погрузилась в кровь с головой. «Но наши возможности с системой разнятся. Мы в несколько разных весовых категориях». Все же решился и возразить, стоило крови всплыть. «Она контролирует множество миров, я же...» «Ты же пока два», — оборвала меня богиня. «За год после перерождения. Два. Она тоже когда-то с чего-то начинала. Но поверь, твой прогресс ей даже и не снился». «Рано или поздно нас столкнут лбами. С ней?» переспросила богиня и чуть склонила голову на бок, прислушиваясь к чему-то. «Сомневаюсь. Или не сразу. У вас, как ты и сказал, пока разные уровни влияния на равновесие во Вселенной. К тому же она, наученная горьким опытом, стала действовать более осмотрительно и осторожно. Ты же, как там у вас говорят, кажется, как слон в посудной лавке, пока тебе подготовили других соперников». «Вам известно». Я не спрашивал, и так было понятно, что она в курсе моей самодеятельности со вмешательством в прошлое. «Нашим известно всем», — подтвердила она. «Мы прикрываем тебя до поры до времени, но ставки растут, а вместе с ними и цена для всех нас. Кровавое безумие. Твоя цена и твой самый большой страх. Держись сколько сможешь. Считай, что от этого зависит жизнь всех твоих родных и близких. Всё». Резко оборвала она разговор. «Аудиенция окончена. Тебя там соратница отчаянно ищет, а мне пора возвращаться на второй раунд». Молочно-белый туман заволок все пространство вокруг, но я все же услышал тихое бормотание матери великой крови. «Сука, сдохну когда-нибудь со своим благородством. Надеюсь, Адик прав, и оно того стоит».